Глава 52. Утонувшие в сыре. Артур подпрыгнул. Крылья подхватили его. Он полетел к дверям машинного зала, но по дороге вспомнил еще о двух узниках Хватсона. Двух мышках в бутыли. Артур влетел в комнату и схватил со стола бутыль. Когда он уже вылетал из дома, раздался оглушительный взрыв. Его кинуло куда-то в сторону. Он смутно помнил, что вместе с ним летели оконные рамы, двери, и кто-то, кажется, схватил его за ноги, притянул к земле. Потом был провал в памяти. А теперь, когда он очнулся, вокруг царила полная тишина. А сам он лежал непонятно где и был накрыт с головой чем-то тяжелым и вязким, затрудняющим дыхание. Он попробовал встать, но ничего не получилось. Что-то придавливало его к земле. Тогда он попытался освободить руки. Это тоже не удалось. Однако одним из пальцев он сумел проковырять дырку в покрывале, оказавшимся тугой скользкой пленкой желтоватого цвета, остро пахнувшей сыром. Он продолжал расковыривать пленку. Она подалась. И вот он уже смог подняться на ноги. Он стоял посреди желтой улицы. С его желтых крыльев свисали желтые хлопья сыра. Все вокруг было покрыто желтой, сверкающей на солнце пеленой. Словно поле под желтым снегом или озеро под желтым льдом. Он вспомнил, что произошло, и оглянулся. Посмотрел на сырный холл, но его не было. Были желтого цвета развалины, тоже красиво блестевшие под лучами солнца. Однако рядом дома оставались целыми, за исключением кондитерской, только очень пожелтели. — Я здесь, живой, — подумал Артур. — А где же остальные? Он пригляделся ко всему, что лежало на земле и было покрыто сырной пленкой и стал замечать неровности в разных местах, некоторые из которых напоминали по форме человеческие фигуры, даже начинали шевелиться. Он подбежал к одной из них, сразу узнал Уилбери и принялся откапывать его. — Вы в порядке, мистер Ниббл? — в тревоге спросил он. Сквозь забитый сыром рот прорвались звуки, которые несколько успокоили Артура. — Спасибо от тебя, мальчик! — уже вполне отчетливо произнес наконец Уилбери, стряхивая со своего парика комья сыра. — Нужно разыскать всех остальных и первым делом Марджери. Ты не видел ее? Они оба внимательно еще и еще раз оглядели покрытую пленкой и местами вздутую мостовую, но нигде не обнаружили ничего похожего на Марджори. Артур перевел глаза настоящую неподалеку гостиницу «Конская голова» и там увидел прилепленную к дверям крошечную фигурку из сыра. Это и была Марджори. Они кинулись к ней, отлепили от двери, очистили от сырной пленки. «Как я ненавижу сыр!» — воскликнула она, отряхиваясь. Постепенно в разных концах улицы самостоятельно или с чьей-то помощью стали высвобождаться из-под сырного покрова остальные их друзья и соратники. Все были испуганы, потрясены, однако, как ни странно, в приличном вполне состоянии. Никаких ушибов, переломов, других повреждений. Мягкая и упругая сырная пленка сыграла в этом благодатную роль. «Итак, все вроде бы в сборе, но где же бутыль с двумя мышками?» — вспомнил Артур и отправился на поиски. Она оказалась разбита. Рядом лежали мышиные тельца. «Капитан!» — позвал Артур. «Поглядите, кто они?» «Думаю, это наши Пикклс и Ливи», — ответил тот, вглядываясь. «Они не дышат!» Капитан поднял их, очистил от сыра, подул в носы, и мини-мыши со стоном приоткрыли мини-глаза, а капитан осторожно опустил обеих к себе в карман. Теперь всех заинтересовал вопрос, что же произошло с Хватсоном и где его найти? Уилбери возглавил поисковую группу, и все отправились туда, где еще недавно стоял сырный холм. Поиски ни к чему не привели, и спустя час их собирались прекратить. Но тут какой-то новый звук привлек всеобщее внимание. Он шел откуда-то снизу, из-под ног, и все поняли — это вода! Водяной поток бушует под землей, размывая фундамент рухнувшего холла и пытаясь вырваться наружу. Гул становился громче, земля сотрясалась. «Уходим отсюда!» — крикнул вилбери Они едва успели отбежать на безопасное расстояние, когда со страшным треском сырные холмы начали проваливаться под землю, а в образовавшееся на их месте отверстие хлынула вода, превращаясь прямо на глазах в настоящее озеро. В то же самое время, как позднее стало известно жителям города, все крышки запаянных люков одновременно взлетели на воздух а грозные скоростные барсуки выскочили из своих нор. И многие люди были свидетелями того, как они пересекли границу соседней страны, чем значительно облегчили жизнь английских крольчих, которые так опасались их всю свою жизнь. Когда же, наконец, восстановилось относительное спокойствие и под землей, и на ее поверхности, Уилбери сказал... Полагаю, друзьям, нам следует поспешить сейчас на корабль, проведать, как себя чувствует дед Артура и остальные. Все радостно согласились, но хорошее настроение было несколько омрачено печальным вопросом Марджери. — А что же, — спросила она, — прикажете делать мне и другим, кого бессердечно уменьшили, такими оставаться? При этих словах. Артур хлопнул себя по лбу. Как непростительно забывчив он стал. Сначала позабыл про бутыль с мышками, теперь еще об одной вещи, которую успел вынести из сырного хола как раз перед взрывом. Только бы она нашлась! Он помчался на берег разлившегося озера к тому месту, где еще недавно лежал сам, накрытый сырной пленкой. И там, к счастью, нашел то непонятное приспособление с двумя раструбами, которое раньше находилось на скамейке в машинном зале рядом с его крыльями. Конечно, он точно не знал, но что-то ему подсказывало. Это и есть оно, злосчастное изобретение Марджери, украденное у нее и принесшее столько бед. — О, Артур, — пропищала Марджери, — ты снова спасаешь меня. Это ведь мой уменьшитель. он же «Увеличитель!» Уилбери бережно взял аппарат у Артура, подержал в руках и сказал. «Так вот он какой! Выглядит вполне безобидно!» И потом обратился к Марджери. «Боюсь огорчить вас, дорогая, но плохо представляю, как вы сможете воспользоваться им в качестве увеличителя. Откуда будете брать материал для увеличения?» Марджери опустила голову. о боже и Я не подумала об этом. Мы все будем думать, начиная с этой минуты, — попытался утешить ее Уилбери. Они отправились на корабль. На улицах появлялось все больше обеспокоенных людей, не вполне понимавших, что же произошло в их городе. И никто почему-то не заметил или не обратил внимания, что на высоком фронтоне одной из городских пекарен виднеется фигура, напоминающие те, что порою украшают носовую часть кораблей и изображают какую-нибудь русалку или древнегреческое божество. Правда, эта фигура больше была похожа на очень обозленного мужчину в высоченной шляпе. Впрочем, фигура начала вроде бы таять, соскальзывать, и стекать по стене. И вскоре от нее не осталось даже воспоминаний.